«Послесловие». Авторы — Евгений Марголит, Даулет Жанайдаров. Что ждет российское кино, да и вообще всех нас, в будущем? Ответить на этот вопрос не то что сложно, невозможно. Но думать про завтрашний день от этого не становится менее интересно, и этому есть множество подтверждений в истории кино. Как наши фильмы и сериалы представляли будущее, и можно ли найти его образ в кино прошлого? Русский народ не верит в свое настоящее положение. Это еще в середине позапрошлого века было постулировано Герценом в сочинении «Русский народ и социализм». Русская культура, формируясь, выносила на личной реальности вотом недоверия. Для высокой культурной традиции правдиво нарисовать жизнь, по словам Чехова, значило показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы.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 А когда наступит наш час, мы покорно умрем. В дореволюционном кино образ будущего как будто отсутствовал. Это ясно видно в непременных трагических развязках сюжетов низовой культуры. От городского романса до мелодрам раннего русского кинематографа. Декадентская интонация Серебряного века проникала и в электрический сон ву, Так новую технологию окрестил Александр Блок. В 1917 году глобальный исторический слом заставил кино обратиться к реальности, стремительно меняющейся. Он вернул ему доверие к миру, в преображении которого виделось обещание будущего. Для советского кино 1920-х окружающая реальность представлялась строительным материалом для созидания прекрасного нового мира. Отечественный кинематограф был буквально заворажен задачей выстраивания его образа. В одних фильмах человек и машина срастались в единый совершенный механизм, полностью подчинивший природную стихию, как у Дзиги Вертова. В других человек возвышался до обретения общего языка с природой и превращался в сверхчеловека, как у Давженко. Революционный толчок был столь силен, что на полвека задал нашему кино вектор движения. На протяжении десятилетий неузнаваемо и причудливо, а подчас и пугающе, менялись модели светлого будущего. В 1930-е и 40-е будущее было объявлено наступившим, окончательно воплотившимся в реальности и предстало на экране в виде стройных колонн людей в белом с песнями, марширующих под портретами вождей. Или восседающими после трудовых свершений за пиршественными столами, которые, ломясь от изобилия, уходили в бесконечность. История закончилась, наступила вечность. В 60-е будущее заполнило экран через юных героев, которые терзались вопросами жизни и смерти и не находили ответов, но продолжали надеяться. В 70-е и 80-е счастливые образы светлого коммунистического будущего встретились с детской непосредственностью глаз Алисы Селезневой. В 90-е кино было слишком занято разборками с прошлым и поиском правды за пределами страны, чтобы всерьез задуматься, что ждет впереди. Все эти модели превратились, в конце концов, в научный материал для исследований, историков, искусствоведов, культурологов, философов, бесконечно богатый и увлекательный, и целиком принадлежащий прошлому. Меж тем есть в нашем кино один драгоценный мотив, несущий в себе его живую душу. Автор Андрей Рублёва, приступив к постановке, определил его так «Народная тоска по братству». Помните? Этот фильм должен был рассказать о том, как народная тоска по братству в эпоху диких междоусобиц и татарского ига родила гениальную троицу, то есть идеал братства, любви и тихой святости. От броненосца Потемкин и окраины до Ширли-Мырли через все наше кино XX века с его фанфарами и катастрофами прорывается этот мотив — братья. Он рождает самый проникновенный отечественный киносюжет. Узнавание своего в том, что казалось чужим, а значит, несущим угрозу. И может быть сегодня в потемкине ключевой для нас образ не сенсационный красный флаг, взрывающий чёрно-белое изображение, но финальная улыбка матроса, только что напрягшегося для смертельного поединка с адмиральской скатрой. Улыбка — кульминация и главный опознавательный знак этого сюжета. Она противостоит насупленной пещерной архаике другого бродячего сюжета отечественного кино — разоблачению чужого, врага-двурушника, скрывающегося под маской своего. Чужой приходит из некоего внешнего и уже тем самым враждебного окружения. Чужой — величина постоянная. По ней и только по ней опознается условный свой. Условный, потому что завтра могут обнаружиться связи его с миром извне, и он тоже будет объявлен чужим, не братом. В великой нашей традиции, в кино, идущий от Потёмкина и окраины, условен как раз чужой. Безусловно, тоска по братству. Главной для себя сценой в экранизации «Войны и мира» Сергей Бондарчук считал не Бородинское сражение, а эпизод перед финалом последней, четвертой серии, которую он назвал «Костер победы». Она вырастает из сцены в романе, где русские солдаты в ночном лесу у костерка отогревают пару замерзающих пленных французов — капитана и его денщика. Хлебнув водочки, денщик затягивает песенку про короля Анри IV, а один из солдат пытается ему подпеть. Но в фантазии режиссера толстовская сцена разрастается до космических масштабов. Наступает день... Костерок превращается в громадный костер, дающий жизни тепло посреди зимы, к нему тянутся тысячи людей. Русские солдаты, партизаны, французы. И фривольная песенка превращается в торжественный хорал. И, может быть, увидев все это, камера с высоты начинает медленно приближаться к людям, к пламени костра. Так завершает описание сцены сам Бондарчук. Приближаться, чтобы разглядеть живые человеческие лица. Здесь победа не одной армии над другой, но победа над враждой людей, разъединяющей. В этой улыбке и тоске по братству и есть главное наше культурное достояние, которое одно только и обещает возможности будущего. Конец аудиокниги История отечественного кино читал Олег Мелехин. Слушайте аудиосериалы и книги в Букмейте.